Глава 5. Матвей встретил Маргариту и Дмитрия возле входа в ресторан, сам проводил к заказанному столику и старался не обращать внимания на их ироничные взгляды. Он им ужин дарит в качестве компенсации за переработку, а никак не из мистических соображений. Но они оба так лукаво на него зыркали, что Матвей предпочел пожелать хорошего вечера и побыстрее распрощаться. Симаковых он ждал за другим столиком, расположенного у самой стены. В зал они вошли ровно в восемь, секунд в секунду, как будто стояли возле входа и выжидали момент. Вероника держала отца под руку и почти сразу нашла глазами Матвея. Похоже, тоже зачем то интересовалась его внешностью. Высокая, стройная, яркая. Она закатила глаза вверх, потом снова посмотрела прямо и выдавила улыбку. Плохой знак. Но сам Симаков улыбнулся приветливо, широко. Хороший знак. Матвей встал и протянул руку для рукопожатия. После быстрого знакомства сделали заказ. Константин был любителем поболтать по душам за дорогим коньяком, Матвей это еще при первой встрече узнал. Симаков вообще производил впечатление очень открытого человека, но со временем становилось понятно, что образ этот обманчив. Он говорил много на самые разные темы, часто смеялся и шутил, но притом никогда не позволял себе оговориться или пообещать то, чего не собирался. Этокий рубаха парень, который ни одной позиции не сдаёт. Через полчаса все заметно расслабились, но Вероника по-прежнему предпочитала отмалчиваться и отвечала только на прямое к ней обращение. Здесь, конечно, Матвею не хватало суперспособностей Игоря. Тот бы сейчас уже заливался соловьём, а она ему подпевала. Но Матвей, кроме Как тебе понравился наш город? Ничего внятно сформулировать и не смог. Любые притянутые за уши темы ему казались нелепыми, а он в последнюю очередь собирался выглядеть на этой встрече нелепым. Он терпеливо ждал и дождался, когда Константин сам поднимет нужную тему. Я ведь понимаю, чего ты хочешь, Матвей. Все эти рестораны. Он неопределенно махнул рукой в сторону. Не от неуемного гостеприимства. Ты умасливаешь меня, чтобы подписать договор. Матвей решил не изображать из себя шута, Серьезно кивнул и подхватил предложенный вопрос. Конечно, но эта сделка будет выгодна нам обоим. Будет, будет, Константин привычно широко улыбался. Я взял у муниципалитета территорию, почти закончил с инфраструктурой, вбухал тонны бабла. До сих пор эта окраина и херрам собачьим нужна не была, но теперь уже и троллейбусный маршрут запускают, и жилищное строительство подтягивается. Через два года там будет самый перспективный район в городе. Мне это известно. И было известно при нашей первой встрече. Матвею не нравилось, что разговор возвращается в то же самое русло. И этому новому району совершенно точно нужен для начала продуктовый супермаркет. Не сами же вы этим будете заниматься. Константин от коньяка раскраснелся. Он уперся локтями в стол и наклонился ближе. Не сам, но ты-то просишь не просто место, но еще и профинансировать строительство этого самого супермаркета. Частично профинансировать, поправил Матвей, но напрягся. Он совершенно точно знал, что Константин скажет дальше. Как думаешь, Сколько у меня подобных предложений? И как думаешь, сколько проектов мне предложили, в которые я не должен буду вкладывать ни копейки? Это и есть главный аргумент для отказа. Но Матвей подготовился. А может, наоборот, нужно вложить? Если вы будете прямым инвестором, то это станет лучшим гарантом долгосрочных отношений. Куда я от вас денусь, если доля моего же магазина будет принадлежать вам? Симаков снова махнул рукой теперь в сторону Матвея. Детский сад это всё. Если человек ненадёжный, то проблемы он создаст в любом случае. Матвею показалось, что наконец-то прозвучало нечто важное. Да нет, не показалось. И не просто так Симаков согласился на этот ужин. Если бы он был абсолютно против этой сделки, то и незачем изображать из себя доброжелательность ради ужина за счёт Матвея, который сам мог пачками оплачивать. То есть вы ставите в приоритет надежность? Это выше краткосрочной рентабельности. Понимаю. Вряд ли понимаешь до конца. Константин усмехнулся, а взгляд его оставался все таким же пристальным. Хотя и можешь прикинуть, ведь ты в курсе, как скалачивались в девяностых капиталы. Тяжелое было время, но оно научило многому всех, кто тогда выкарабкался. Он задумался и замолчал. Но Матвей подхватил, не позволив собеседнику утонуть в воспоминаниях. Например, доверять только узкому кругу людей? Именно. И сейчас вы скажете, что я должен сделать для вхождения в этот круг? Ведь на эту встречу вы согласились не просто так. Константин перестал смеяться, а в улыбке проскользнуло что-то новенькое. Вероятно, он был доволен проницательностью Матвея. Но зачем то снова вернулся к воспоминаниям? Тогда все было сложно, никаких гарантий ни от государства, ни от партнеров, судебной системы и в помине не было, все решали сами своими силами. Поэтому мы привыкли держаться за близких и проверенных. Они назывались семьей, независимо от степени родства, а остальные леваками. Леваков можно использовать и позволять использовать себя временно, а семья она семья и есть. Так вот, Матвей Владимирович Калинин. Я за это время успел многое про тебя узнать, и ты производишь впечатление перспективного парня. Подхватил дело отца, умудрился его не развалить, ведешь себя правильно, на темных делишках не попадался. Матвей не выдержал затянувшейся паузы. И это недостаточно? Мне ли не знать, как можно создавать себе отличную репутацию. Смех Симакова сейчас уже раздражал. Но ты мне нравишься, я серьезно. И буду не против включить тебя в разряд родственников в самом прямом смысле. Станешь семьей, и тогда уже можешь не беспокоиться ни о договорах, ни о темных делишках, семья всегда прикроет своих. Судьба и покойная жена подарили мне только дочку. Он кивнул на молчавшую Веронику. И я сам прекрасно понимаю, что какой бы умницей она ни была, но поддержка ей не помешает. И всей моей сети отелей не помешает поддержка, ведь я не вечный. Вот только не надо сейчас глаза выкатывать и орать, что мы не в индийском фильме. Ваш брак выгоден такому количеству людей, что тут даже слово «расчет» неприменимо. Я не настаиваю. Познакомьтесь, пообщайтесь. А вдруг в самом деле полыхнет в правильное русло? А уж если никак, то на нет и спроса нет. У Матвея пропал дар речи. Вот так. Именно так все просто. Хоть он сам им усолил эту мысль в голове, но такого резкого поворота встречи ожидать не мог. Симаков не просто предлагает брак с Вероникой, Он однозначно дает понять, что в любом ином случае совместного бизнеса не будет. Внутри у Матвея все кипело и струилось по венам жгучими фейерверками. Если они с Вероникой найдут общий язык, а уж теперь он приложит к этому все мыслимые усилия, то не просто немного расширит бизнес, их общие дети будут наследовать и огромные капиталы Симакова. И мама будет счастлива. Да весь мир будет счастлив, это Константин верно заметил. Кроме конкурентов, если Матвей сумеет подмять под себя и всю застроенную территорию Симакова. тем на ближайшие десятки лет останется только рыдать в подушке по вечерам. Матвей, пытаясь собраться с мыслями, скосил взгляд на Маргариту. Она сегодня выглядела потрясающе. Волосы распущены, в облегающем темном платье выглядит миниатюрной. Красивая даже издалека. Смеется там со своим женихом. наслаждается вечером, но мысль Матвея как будто зациклилась на повторе. Этого не может быть. Быть этого не может. Этого просто не может быть. Неужели она способна на подобное? Да если так, то брак с ней на секунду показался еще более выгодным мероприятием, чем предложение Симакова. Идея эта, к счастью, в голове не задержалась, и потому тому Матвей всслушался в то, что говорил Константин. Я вас оставлю, без меня вам будет проще общаться. Молодые, горячие, договоритесь. Он снова хохотал. Конечно, сердцу приказывать никто не собирается, но я и сейчас на вас смотрю идеальная пара. ваши свадебные фотографии, в женских журналах на обложках можно печатать. Матвей по-прежнему молчал, возможно, даже забыл попрощаться. Вероника тоже смотрела на него, и, по всей видимости, склонность к веселью у отца не унаследовала. Как-то из этой тяжелой атмосферы надо выруливать, потому Матвей сделал над собой усилие и улыбнулся. Как я понимаю, эта новость для тебя не новость? Она медленно потянулась к своему бокалу, сделала глоток, очевидно, тоже собиралась с мыслями. Да. Отец меня поэтому из Москвы сюда выдернул. Не принимай на свой счёт моё настроение. Выдернул. Конечно, ты не обязана была прийти в восторг, поддержал Матвей, твёрдо вознамерившись завоевать её сердце сплошными компромиссами. Если идея о нашей свадьбе тебе притит, то мы можем разыграть несколько встреч, а потом скажем, что ничего у нас не выйдет. Я последний человек, который стал бы тебя принуждать. Вероника удивила резким Вот только за меня не решай, о'кей? Okay? Я согласна на этот брак уже сегодня. Так что если у нас не срастется, то это будет только твое решение. Теперь Матвей вообще ничего не понимал. Объясни. Только не надо про любовь с первого взгляда. Она теперь смотрела прямо. Любовь любовью, а брак браком, Матвей. Я лет с десяти знала, что отец меня выдаст замуж За одного из своих дружков из семьи. И не все они молоды и красивы, я уж про порядочность молчу. Из того, что успела о тебе узнать, уже понятно, ты мой самый лучший вариант. Хотя бы отвращение не вызываешь и то радость. Возможно, я полюблю тебя, дай только время. Но даже если этого не случится, то стану верной женой и боевой подругой, в этом можешь не сомневаться. И хорошенько подумай о том, что я, возможно, тоже самый лучший твой вариант. Ликование у Матвея уже перешло все мыслимые границы, но он старался говорить спокойно. Тогда, уверен, нам действительно стоит пообщаться и окончательно определиться. Кстати, в жизни ты выглядишь еще более впечатляюще, чем на фотографии. Вот видишь? У нас уже все прекрасно получается. Вероника все таки улыбнулась и подняла бокал, чтобы чокнуться. Само собой, Рита ужин со старым другом свиданием не посчитала. Но ей все очень нравилось, в том числе и то, что Матвей Владимирович вообще никакой суммой чек не ограничивал. Не то чтобы она мечтала до отвала набить утробушку амарме в соусе из белых трюфелей, запивая это молоком лося, но от бутылки хорошего вина отказываться не стала. Когда еще удастся попробовать? Димыч, вопреки ее ожиданиям, тоже не стал заказывать ничего слишком дорогого. Он мог это сделать исключительно в целях веселья, но сам и объяснил: "Я лучше по картошечке с мязком. Очень опасаюсь, что мой желудок не перенесет супчика за сотню баксов". Рита пыталась не разглядывать гостей Матвея Владимировича, но все равно отметила: потрясающая брюнетка и ее отец, грузный, хорошо одетый мужчина с тяжелым взглядом и притом неестественно широкой улыбкой. Интересно, Биг Босс не шутил, когда говорил, что хочет жениться на этой девушке. Если учесть, как давит на него мать, то скоро он готов будет жениться на табуретке, а тут такая красивая и молодая женщина подвернулась. Димыч, ты глянь какая. Только не пялься. Друг только взглядом по всей троице мазнул. Ага. Интересно. Если Биг Босс о сделке сегодня так и не договорится, то вычтет из нашей зарплаты стоимость ужина. Ритр рассмеялась. Не думаю, но меня точно уволят. Какой же это бред верить в принесение удачи. Только при иринке подобного не ляпни. Знаю, знаю. Да ты и сам хорош. Ведь зачем ты начальнику об этом сказал? Пусть даже меня только из-за этого и взяли на работу. Меня сестра заставила. Слушай, вино какое-то приторное. И за что такие деньги люди платят? Пиво лучше. Рити вино понравилось, но в ответ она подхватила. Пиво стопудово лучше. Кажется, эти несчастные просто никогда его не пробовали, вот и вынуждены выкладывать деньги за ерундень. Вместе им было легко, не приходилось натужно изобретать темы для беседы, можно и над богачами пошутить, и вчерашний фильм заново обсудить, и просто болтать ни о чем. Но Ритке казалось странным, что Дима до сих пор не выложил ни одного глупого стишка. И вообще выглядел немного зажатым. Она не стала акцентировать на этом внимание, если нужно расскажет сам. Но некоторые его вопросы звучали странно. Рит, у тебя ведь никого на примете нет? Я имею в виду парней. Рита удивленно уставилась на Димыча. Если бы у нее хотя бы на расстоянии километра промелькнула романтика, то он стал бы одним из двух людей, узнавших об этом первыми. Он оценил ее молчание и выдал как-то уж совсем неловко. А ты никогда не думала, что твой человек где-то очень рядом? Вот прямо совсем рядом и уже давно. Мужчина за столиком Матвей Владимировича вдруг встал, прощально махнул оставшимся, а потом направился из зала. Биг Босс и девушка остались. Кажется, они даже не разговаривали, а словно разглядывали друг друга. Димыч: "Эрит, не заметила, что перебила, наклонилась и зашептала, хотя ее никто больше не мог услышать. Неужели он действительно решил жениться на дочери инвестора только ради бизнеса? Только представь себе, брак по расчету. Ты бы смог по расчету? Димыч на парочку даже не взглянул. "Почему же по расчету? Может, у них настоящая и единственная любовь к деньгам. Вот-вот. Ещё вина? Давай. О чём ты там говорил? Неважно. Димыч, у тебя настроение испортилось. Всё-таки без иринки не то, согласись. Он только головой покачал и как-то невесело рассмеялся. Наверное, тоже подумал, что сестра бы развеяла любую скуку. Через некоторое время Биг Босс встал и подал руку спутнице. Ну вот, последняя тема для обсуждений сворачивается. Теперь станет скучнее, но Рита вознамерилась сидеть в ресторане, пока другу не надоест. Не делай это. Впервые оказаться в подобном месте, быстро поглотить сумасшедший вкусный ужин и сбежать. Если не попробуют десерты, то Иринка их высмеивать еще месяц будет. Рита всеми силами пыталась поднять Димучино настроение и оттого несла всю чепуху, которая приходила в голову. Однако минут через десять в зал вернулся Матвей Владимирович, уже один, и сразу направился к их столику. Без приглашения отодвинул стул и уселся с краю. Это потрясающе. Потрясающе. Что? Сделка будет? Сразу поняла Рита. Не только сделка, милая Маргарита, не только она. Я прямо физически сегодня ощутил, как проблемы на годы вперед рассасываются. Я вас теперь вообще никуда не отпущу с этой должности. Понятия не имею, как я раньше без вас справлялся. Рита вздохнула. Ведь вы взрослый человек, Матвей Владимирович, должны понимать, что это совпадение. Он легко рассмеялся. Плевать, пусть совпадение. или самовнушение, или как там вся эта эзотерика работает. Может быть, вы и не приносите удачу, но достаточно того, что люди в это верят. Он повернулся к Димучу, который и слова вставить не успел. И вам спасибо за то, что так правильно рекомендовали Маргариту. Никому такую находку не отдавайте. Дмитрий, а ведь сегодня я вам позавидовал. Хотите смеетесь, но я на полном серьезе на секунду подумал, что прямо сейчас сорвусь с места, схвачу ее... Отберу вас и буду водить повсюду с собой за ручку, представляете? Да нет, не думайте, что я так способен поступить, просто на эмоциях признаюсь в самых тёмных мыслишках. Как счастливый амулет, никогда от себя не отпускать. Смешно ведь? Он смеялся один. Рита вежливо улыбалась, а Димыч только плечами пожал. Матвей Владимирович, наверное, ожидал более активной реакции, поэтому сказал спокойнее. Извините, если ляпнул не то, и как будто вспомнил о важном, добавил быстро. Я женюсь скоро. Возможно, вы её видели, красивая, правда? Десять зайцев одним выстрелом. Всё, всё. Простите за назойливость, просто не смог сдержаться. Повторяю, ни в чём себе не отказывайтесь, счёт перешлют мне. Приятного вечера. И ушёл. Рита не была бы против, если бы он немного с ними посидел. Все веселее. И всегда приятно узнать начальника с неформальной стороны. Да еще и Димыч со своим настроением ведет себя так, будто у него любимая золотая рыбка раком переносицы заразилась. Бигбосс ведь шутил, пусть и не слишком смешно, но ничего такого, чтобы Димыч сейчас так скривился не сказал.